Глава третья. Кандидат номер два. Девочки умеют удивлять. Они выбрали самую красивую яхту, чего не скажешь о ее капитане. Подавая руку, Альбина быстро оценила парня, которому не суждено было стать даже претендентом в кандидаты. Среднего роста, примерно метр семьдесят с копейками, суховатая фигура, небольшие светлые глаза и тонкие губы. Рассыпая комплименты, Елизар проводил гостей в каюту. Голос у него довольно приятный, с такой легкой хрипотцой. Как только за ним закрылась дверь, Алена тут же о нем забыла. Она беспомощно оглядела каюту и медленно опустилась на сиденье. Девчонки смеялись и о чем-то спрашивали, но она не могла понять, о чем именно. Взгляд замер на огромном хвосте лобстера. Ей стало понятно, почему они оказались именно в этом месте — и для чего девочки заказали ее любимых улиток в чесночном соусе. Раздался гул двигателя, и яхта медленно двинулась в море. «Так, Ксюша, давай, разливай по бокалам!» — скомандовала Светик. «И есть шеф!» Засмеялась Ксюша и достала из ведерка со льдом бутылку Moet Echando Brut Imperial. Из-за санкций шампанское так подскочило в цене, что они все-таки его купили. Алена смотрела, как волшебные пузырьки поднимаются с дна бокала. И думала, как же им теперь сказать, что отмечать-то нечего. «Девочки, вы у меня самые замечательные!» Начала она и залпом осушила бокал. Повисла тишина. Алена глубоко вдохнула и выпалила. «Я не получила лицензию, и теперь даже не знаю, когда смогу осуществить свою заветную мечту. Я это...» Она слегка замялась. Я отшила этого Антона из министерства. Мы не сошлись во взглядах на образование. И что теперь делать? Выбросим все это за борт? Тоня подскочила и схватила блюдо с лобстером. И еще чего? Съедим назло Антону! Сказала Светик и решительно пригвоздила тарелку к столу. Есть назло вредно для здоровья. Ксюша вновь наполнила бокал подруги. Леля, пей на здоровье и запомни. На каждого мужика... «Найдется другой мужик!» «Ксю, что ты несешь?» Рассмеялась Светик. «У нас только пропаганду запретили, а ты уже нарываешься!» «Девчонки, да не мучайте вы ее!» Шикнула на хохотушек Тоня. «Расскажите ей эту чудесную новость!» Алена смотрела на подруг, широко раскрытыми, ничего не понимающими глазами. «Я вчера встретила в спортзале Колокольцева!» «Он жутко расстроился, что тебя не было!» «Ты же у него как свет в окошке!» полюбовался тобой и пошел к нелюбимой жене. А я возьми и ляпни, что ты с этим замом ужинаешь в Анегине». Его прямо перекосило, покраснел, как рак, и раздулся. Аж испугалась, вдруг помрет у меня на глазах. «Не умер?» — поинтересовалась Алена и взяла бокал. «Нет, к счастью». Светик тоже подняла бокал и чокнулась с подругой. «Зато теперь у тебя есть лицензия». Внутри у Алены пробежался холодок. «Ой, не к добру это!» «И за сколько ты меня продала, подруга любимая моя?» — спросила она, усмехнувшись. «Всего-то один ужин!» — отмахнулась Светик, жуя лобстера. «Понятно!» — протянула Алена и снова залпом выпила брют «Вкусный зараза! Не выливать же его за борт!» «Ты расстроилась?» — Тони обняла подругу. «Мы хотели как лучше!» Алена посмотрела на подруг которые на мгновение притихли, ожидая ее реакции. Шампанское мягко разлилось теплом по телу. Но душе стало легко и спокойно. «Какие же вы у меня замечательные!» Улыбнулась она и принялась целовать своих сверхинициативных бизнес-ледь. «Люблю вас бесконечно!» После третьего бокала Алена немного повозмущалась, что об этом ужине обязательно узнает Колькина жена. Начнет потом ей с утра названивать и плакать, что та, дескать, разрушает их брак. Заодно поугрожает могуществом своего отца, заместителя губернатора. Неужели ей снова предстоит все это выслушивать? Ксюша выхватила у подруги телефон и чего-то там потыкала. — Все, держи. Дамочка в черном списке. Надеюсь, ради звонка тебе она не побежит покупать новую симку. За окном разовел закат, и Алена потянула на воздух. Пошатываясь, она вышла на палубу и робко полезла на нос яхты. Доползла и схватилась за хромированный бортик, выпрямилась, подставив ветру лицо. Соленые брызги слепили глаза, и девушка прикрыла их. Как же все здорово складывалось! Скоро откроется ее частный детский сад Индиго. Она знала, что ее дети будут особенными. Мысли унеслись куда-то далеко в будущее. Где Алена вместе с малышами... Ставила пьесы Шекспира вместо колобка. В теле появилась легкость. В голове новые идеи. За спиной крылья. И она полетела. Она открыла глаза в тот момент, когда поняла, что падает воду. «Папа!» — закричала она вместо «помогите». Вода тут же залепила ей рот, нос и уши. Затем сильный удар. И она погрузилась в теплый, ароматный мед. «Папа! Она прижалась к самому сильному и заботливому мужчине на свете. Так уютно и спокойно. Только губам было щекотно. А потом ее начал душить кашель, и Алена открыла глаза. Она лежала на палубе, и морская вода фонтаном била из нее. «Господи, люля как ты нас напугала!» Где-то вдалеке послышался глухой голос Светика. Алена не могла понять, то ли подруга охрипла, то ли это у нее уши заложило. Она откашлялась, вытерла губы и протянула руки своему спасителю. Елизар осторожно поднял девушку и отнес в каюту. Опустил ее на кожаные сиденья и наклонился, доставая плед из шкафа. Алена завороженно наблюдала за ним. Коротко стриженный затылок мужчины, накачанные плечи, мокрые штаны придавали некий эротизм. Утопленница тут же забыла, что только что чуть не умерла. После аварии девушка перестала цепляться за жизнь. И как-то легко относилась к таким моментам, как чуть не утонула или чуть не погибла. Чуть-чуть не бывает. Она жива, и перед ней мужские плечи, спина и... Что-то внутри зашевелилось. Совсем немного. Ох, хоть он и спаситель, но нет. Не дотягивает он до Кеона Ривса. Алена представила Нео в черном. И ее тут же обдало жаром. Нужно снять все мокрое. — сказал капитан, повернувшись к ней и протягивая плед. Девушка молча стянула блузку. Так быстро она еще не раздевалась ни перед одним мужчиной. Брови Елизара удивленно поползли вверх. Он резко развернулся и вышел из каюты. Алена сняла брюки и завернулась в плед. Она ждала, что мужчина вернется, и она проведет приятный вечер со своим героем. Но, увы, этого не произошло. Капитан запустил двигатель и стал у руля, А ее вечер закончился теплой ванной, коньяком и горячим чаем. Девчонки привезли ее домой, накупали, напоели горячим чаем и уложили спать. Утром ее разбудил голодный Василий и жужжание телефона. «Черт, колокольцев!» — расстроилась Алена. Утро было испорчено. Она терпеть не могла женатых мужиков. А с они вообще в один детский садик ходили и рядом на горшках сидели, Ох, лучше бы она вчера утонула. Да, Николай. Алена все же решила ответить. На кону ее мечта. Сегодня? Я не очень хорошо себя чувствую. Давай завтра вечером созвонимся? Она не стала рассказывать, что вчера чуть не утонула. Иначе разговор затянулся бы. Конечно, поправляйся. Голос Николая был обеспокоенным. Не стоит его расстраивать. А то он явится к ней с чемоданом лекарств. Господи. Единственное, что избавит ее от домогательств друга детства, это замужество. Только ради этого стоит озадачиться поиском новой кандидатуры. Телефон чихнул. «Вы забыли сумку и вещи у меня на яхте. Можем сегодня с вами встретиться». «Ох, горе подружайки! Как же вы могли оставить мое добро у незнакомца?» Алена подскочила и побежала в душ. В век цифровых технологий в сумочке хранились лишь права и ключи от машины, Телефон она вчера оставила дома. Сегодня она будет болеть и никуда не пойдет. Заказав роллы и карамельный попкорн, Алена провалялась в кровати целый день. В пятый раз пересматривая Дораму «Повелитель солнца». Капитан предложил встретиться вечером в Тицилии. Есть снова роллы, желания не было никакого. Но от кофейно-карамельного джелато она бы не отказалась. Елизар удивил своим стильным образом. Прямо-таки настоящий Дэнди темно-синий джемпер с V-образным вырезом, светлые джинсы и светло-коричневые замшевые туфли. Он сразу отдал ее вещи и предложил заказать все, что ее душа пожелает. Ее душа желала Амара под соусом бешамель, но заказала она просто кофе с имбирем. Сначала ей было интересно слушать его забавные истории о пассажирах, но потом череда казусов с незнакомыми ей людьми порядком надоела. Она еле сдержала зевок и махнула рукой официанту, Ей срочно нужен был еще кофе. Елизар тут же осознал, что немного увлекся, и сменил тему. «Алена, а кем вы мечтали стать в детстве?» «Учителем», — не раздумывая ответила девушка. «Я любила получать пятерки, а еще больше мне нравилось их писать. Я мечтала, что мой класс будет состоять из одних отличников. Класс первый в пятой степени, затем второй в пятой степени». «Не понял, а при тут степень? Или это у вас математический класс?» «А почему, если первый класс А, то ни у кого не возникает вопроса, что это класс гуманитариев? Вот у вас первый класс А, а у меня были бы первый класс в пятой степени». «Понятно», — согласился капитан. Но было видно, что ничего ему не понятно. Просто он решил, что спорить тут бессмысленно. «А я мечтаю стать настоящим капитаном дальнего плавания и ходить на больших кораблях». Елизар мечтательно закинул голову, всматриваясь куда-то вдаль словно выискивая на горизонте свою мечту. «Елизар, а вы читали Джона кихо Или слышали что-либо о квантовом войне?» Оживилась Алена. Капитан нахмурился и почесал лоб. Вспоминая, о каком таком войне идет речь, но ничего полезного ему, видимо, в голову так и не пришло. «Знаете, а этот мужчина перевернул мою жизнь. Теперь я квантовый воин». Алена улыбнулась и увидела, как брови капитана поползли вверх. Он утверждает, что жизнь – это музыкальный инструмент. На нем нужно научиться играть. Ведь человек – это микрокосмос. Ну и как? Получилось сыграть на музыкальном инструменте под названием «Жизнь». Капитан, хоть и не знал теорию о том, что подсознание может все, но быстро сообразил, что к чему. И еще как! Я создала свой маленький мир под названием «Индиго», где любой ребенок может стать особенным. Он научится чувствовать мир слушать музыку Вселенной и играть на квантовых струнах жизни. И вы можете хоть завтра стать капитаном дальнего плавания, если поверите в квантового воина». «Я смотрю в ваши шикарные глаза и почти уже верю». Елизар широко улыбнулся. Алена поняла, что не верит он ей. Вот нисколечко. «Елизар, а вы пиратов не боитесь? Недалеко от берега на яхте у вас относительно спокойная жизнь». «Не такая уж и спокойная». Капитан отодвинул пустую тарелку и допил свой клюквенный морс. Понимаете? Наехте свои издержки. Женщины выпивают и начинают приставать. Алена поперхнулась кофе. Неужели они сейчас начнут обсуждать его сексуальную жизнь? Конечно, капитан приятный мужчина. И она, может быть, даже подумает над его резюме. Но вот так сразу узнать, с кем и сколько раз, на первом же собеседовании, нет уж... Она к этому не готова. Поставила чашку и только было открыла рот, чтобы сказать «Моя жена работает гидом в Турции, и я ношу пояс верности, ключ от которого отдаю ей». Серьезным тоном заявил Елизар. Зубы Алены клацнули от неожиданности. Вот это поворот. Вот вы, Алена, не такая. Продолжил добивать ее женатик. С вами интересно пообщаться. Вы столько всего знаете? Ага. «Я не такая. Я жду трамвая». Мысли девушки разбежались в разные стороны. И она пыталась собрать эти обрывки хоть в одну здравую цепочку размышлений. Ей хотелось телепортироваться, спрятаться от этих насмешливых глаз. «Где спрятаться?» Гобы растянулись в дежурной улыбке, а взгляд метался туда-сюда в поисках убежища. «Где-где? В Караганде? Или увезите меня в Гималайи?» Она вскинула руку, подзывая официанта, и тут же почувствовала боль в запястье, как от удара костяшками о стену. «Девушка, простите ради бога!» Незнакомец наклонился к ней. «Покажите руку!» Большие серые глаза светились уверенностью, открытый лоб, зачесанный назад, серебристые волосы в длинном хвосте. Ей никогда не нравились мужчины с длинными волосами. Но она пришла в восторг от этого круглого шлема, о который ударилась. «Увези меня отсюда!» Тихо прошептала Алена на ухо мужчине. Тот пристально посмотрел ей в глаза и резко выпрямился. «С удовольствием!» Незнакомец улыбнулся и протянул руку. Девушке хотелось вскочить и броситься бежать, потащив за собой этого длинноволосого эльфа со шлемом. Но она медленно поднялась, с мерив взглядом женатика. «Ха! Дружить с мужчинами!» С этим она завязала еще в детском саду. Хватит с нее жены Колокольцева. Не хватало еще жены капитана. Пальцы нервно комкали салфетку. Она глубоко вдохнула и вконец, разорвав белый клочок, высыпала куски салфетки в чашку. Резюме номер два. Елизар, капитан прогулочной яхты. Профессия денежная, но сезонная. Минус. Мужа никогда не будет летом дома и отдыхать придется там, где она работает. Невысокий. Один метр семьдесят семьдесят пять сантиметров. Это минус. Ей нравились выше одного метра восьмидесяти сантиметров. Нет этого жуткого пивного живота. Накаченный – это плюс. Герой готов спасти утопающего даже ценой жизни. Женат. Это... Десять минусов, которые просто перечеркивают все его героизм и харизму. Елизар, вы не прошли. Процедила Алена сквозь зубы. До свидания. Ее рука утонула в огромной лапе мотоциклиста. И она покинула стол переговоров с кандидатом. «Алена, куда же вы?» Услышала она вдогонку. «Подождите!» Дверь за ними закрылась. И Алена больше не слышала капитана ни недальнего плавания. Белый серебро мотоцикл ждал их на улице. Незнакомец надел на нее второй шлем. Серебристый. Эх, а ведь ей понравился тот. Белый. Затем со словами «Замерзнешь еще», снял свою куртку и впихнул в нее девушку.